шел разговор о воровстве в Орловском банке, дела которого разбирались в 1887 году по осени. Говорили, и тот был хороший человек, и другой казался хорош, но, однако, все проворовались. А случившись в компании, старый орловский купец говорит, «Ах, господа, как надойдет воровской час, то и честные люди грабят». «Ну, это вы шутите! Немало!» Я знаю случай, когда честный человек на улице другого человека ограбил. Быть этого не может. Честное слово даю, ограбил. Если хотите, могу это рассказать. Сделайте ваше одолжение. Купец и рассказал нам следующую историю. Я Орловской сторожил. Весь наш род все были не последние люди. Отчаянного большого состояния не имели, но рубля на полтину никогда не ломали и слыли за людей честных. Отец мой скончался, когда мне пошел всего шестнадцатый год. Делом всем правил матушка Арин Леонтьевна при старом приказчике, а я тогда только присматривался. Во всем я по воле родительской был у матушки в полном повиновении. Еще жила при нас маменькин сестра, моя тетенька почтенная вдова Катерина Леонтьевна. Матушка и тетенька были из Ельца, и там в Ельце и в Ливнах очень хорошее родство имели, но редко со своими виделись, потому что елецкие купцы любят перед Орловскими гордиться, и в компании часто бывают воители». Домик у нас, у Плаутин колодца, был небольшой, но очень хорошо по купечески обряжен, и житье мы вели самое строгое. Девятнадцать лет проживший на свете, я только и ходу знал, что в сыпные амбары или к баркам на набережную, когда идет грузка, а в праздник к обедни, в покров. И от обедни опять сейчас же домой, и чтобы в доказательство рассказать маменьке, о чем Евангелие читали, или не говорил ли отец Ефим какую проповедь. А отец Ефим был из духовных магистров, и бывало, если проповедь постарается, то никак ее не постигнешь. Ни в театр, ни даже в трактир Вену чай пить матушка ни за что не дозволяли. Ничего, диски, там в Вене хорошего не услышишь, а лучше дома сиди и ешь моченые яблоки». Только одно полное удовольствие мне раз или два в зиму позволялось прогуляться и посмотреть, как квартальный Богданов с протодьяконом бойцовых гусей спускают, или как мещане и семинаристы на кулачки бьются. А на кулачки биться мещане с семинаристами собирались или на лед на оке под мужским монастырем, или к Новугорской заставе. Тут сходились и шли стена на стену во всю улицу. Бились часто на отчаянность. Мне же от маменьки позволений было только смотреть, но самому в стену, чтобы не становиться. Однако я грешен был, и в этом родительнице являлся непослушен. Сила моя и удаль нудили меня, и если, бывало, мещанская стена дрогнет, а семинарская стена на нее очень наваливает и гнать станет, то я, бывало, не вытерплю и становлюсь. Сила у меня с ранних пор такая стояла, что, бы, чуть я в гонимую стену вскочу, крикну, Господи, благослови, бей, ребята, духовенных, да как почну против себя семинаристов подавать, так все и посыплются. но славы себе я не искал, и даже бывало всех об одном только прошу брат, пожалуйста, сделайте милость, чтобы по имени меня не называть, потому что боялся, чтобы маменька не узнала. Так я прожил до девятнадцати лет, и подвернулся вдруг самый нежданной случай. Сидим мы раз с тетушкой на святках после обеда у окошечка, Толкуем что-то от божества и едим в поспе моченые яблоки, И вдруг замечаем, у наших ворот на улице, на снегу, стоит тройка ямских коней. Смотрим из-под кибитки, из-за кошмы вылезает высокий человек в калмыцком тулупе, Темным сукном крыт, алым кушаком подпоясан. Встал этот человек, вытряхивается, как пудель от снега, а потом вместе с емщиком зацепилась кибитки из-под кошмы другого человека. В бобровом картузе и волчьей шубе держат его под руки, чтобы он мог на ногах устояться, потому что ему скользко на подшивных валенках. Тетенька Катерина Леонтьевна очень обеспокоилась, что это за люди и зачем у наших ворот высаживаются. А как волчью шубу увидала, так и благословилась. А? Господи Иисус Христе, помилуй нас, аминь, говорит. Ведь это братец Иван Леонич, твой дядя из Ельца приехал. Что это с ним случилось? С самых отцовых похорон три года здесь не был, а тут вдруг привалил на святках. «Скорей бери ключ от ворот, бежи ему встречу!» Я бросился искать маменьку, а маменька стал ключ искать и на силу его нашла в образнике. Да пока я выбежал к воротам, да замок отпирать стали, да зацов вытаскивать. Тройка уже и отъехала, и тот, что в калмыцком тулупе был, уехал в кибитки, а дядя один стоит, за скобку держится и сердится. «Что это говорит, вы, как тетери, днем закупорились?» Маменька с ним здравствуйте и отвечают. «Разве вы, говорит, братец, не знаете, какое у нас орловское положение? Постоянно с ворами и день и ночь от полиции запираемся». Дядя отвечает, что это у всех одно положение. Орел да кромы первые воры, а Карачев на придачу, а Елет всем ворам, отец. И мы, говорит, тоже от своей полиции запираемся, но только на ночь. А на что ж днем?» Мне то и неприятно, что вы меня днем на улицу у ворот оставили. У меня валенки кожей обшиты, идти нельзя, скользко. А я приехал по церковной надобности, не с пустыми руками. Помилуй бог, какой орловчин, шеер рванет и убежит, а мне догонять нельзя. Мы все извинились перед дязенькой, отвели его в комнату из дорожного платья переодеваться. Переобулся Иван Леонидич из вальник в сапоги, одел сюртук, сел к самовару, а матушка стала его спрашивать, по какому он такому церковному делу приехал, что даже на праздничных днях обеспокоился, и куда его попутчик от наших ворот делся. А Иван Леонидович отвечает, дело большое. Разве ты не понимаешь, что я нынче ктитор, а у нас на самый первый день праздника дьякон оборвался? Маленько говорит, не слышали? Да ведь у вас когда же о чем-нибудь интересном слышат? Такой уж у вас город глохлый. Но каким же это манером у вас дьякон оборвался? Эх, это он, мать моя, пострадал через свое усердие. Стал служить хорошо по случаю освобождения от галлов. И все громче, да громче, да еще громче. И вдруг, как возгласил о спасении, так ему жило и лопнуло. Вот мы и приехали сюда с нашим первым прихожанином выбрать у вас промежду всех одного самого лучшего дьякона. А это кто же ваш первый прихожанин и куда он отъехал? Наш первый прихожанин называет Спал Миронович мукомол, Его всяк старый мал почитает. И он при огромном своем капитале, что три дома имеет, и свечной завод, и крупчатку, а сейчас послушался... и для церковной надобности все оставил и полетел. Он пока в Репинской гостинице номер возьмет. Шалят у вас там или честно? Маменька отвечает, не знаю. Вот то, то вот и есть, что вы живете, и ничего не знаете. Мы гостиниц боимся. Ну да ничего. Павел Миронович тоже нелегко обидеть. Сильнее его ни в Ельце, ни в Ливнах кулашника нет. Что не бой, то два до три кулашника от его руки падают. Маменька и тенька перекрестились, Господи, говорят, зачем же ты такого к нам с собой на святые вечера привез? А дяденька смеет, чего, говорит, вы, бабы, испугались? Наш прихожанин хороший человек, и по церковному делу мне без его обойтись невозможно. Дьякон нам хороший в приход нужен, а у вас, говорят, есть два дьякона с голосами. Выслушаем их во всех манерах, как Павел Миронович покажет, что к нашим, к Елецкому, вкусу подходящее, и которого изберем, того к себе сманим и уговор сделаем. но который нам не годится, тому во второй номер. За беспокойство получай нарясу деньгами. Павел теперь уж поехал собирать их на пробу. А мне сейчас надо идти к Борисоглебскому соборцу. Там, говорят, у вас есть гостиник, у которого всегда пустая гостиница». Вот в этой в пустой гостинице возьмем три номера насквозь и будем пробу делать. Должен ты, брат Мишутка, сейчас меня туда вести в провожатых. Я спрашиваю, это вы, дяденька, мне говорите? Он отвечает, ну, известно тебе, кто же еще, кроме тебя Мишутка? Ну, а если обижаешься, так, пожалуй, назову тебя Михаил Михайлович, окажи родственную услугу, проводи, сделай милость на чужой стороне дядю родного. Маменьке же это совершенно не понравилось. Зачем, говорит, вам, брать в такую компанию с собой Мишу брать? Можно сделать, что вас другой кто-нибудь проводит. Мне с племянником-то приличней ходить. Ну, что он еще знает? Да, небось, все знает. Мишутка! «Знаешь все?» «Я застыдился. Нет, говорю, я всего знать не могу». «Почему же так?» «Маменька не позволяет. Вот так дело!» «Одевайся же сейчас и пойдем во все следы, пока дойдем до беды. Я тот тронус, что стою, как пение его слушаю, и вижу, что маменька ни за что не хотят меня отпустить. У нас, говорят, Миша ищем лад, и со двора он в вечернее время никуда выходить не обык. Зачем же тебе его непременно? Теперь не оглянешься, как и сумерки, и воровской час будет». Но тут дядя на них даже и покричал. «Да полно вам, в самом деле, дурачиться!» Что вы этот парня в бабьем рукаве парите? Малый вырос такой, что вала убить может, а вы его всё в детках бережете? Это одна ваша женская глупость, а он у вас от этого хуже будет. Ему надо развитие сил жизни иметь и утверждение характера. А мне он нужен потому, что, помилуй бог, на меня в самом деле в темноте или где-нибудь в закоулке ваши орловские воры нападут или полиции обходом встретиться. Так ведь со мной все наши деньги на хлопоты? Неужели живые родные сестры столь безродственны, что хотите, чтобы меня, брата вашего, по голове огрели или в полицию бы забрали, а там бы я после безу всего оказался? Вы, говорят, мне в этом никак отказать не можете, иначе я родства отрекаюсь. Ну, маменька отвечает, что же? Одевай, Миша, гостиной платье, иди проводи, дядю, но больше одного часу ни одной минуты не оставайся. Минут промедлишь, умру со страху. Ну вот еще говорю приключение. Как это я могу в точности знать, что час уже прошел и что новые минуты начинается? а вы между тем встаньте беспокоиться. Дядя хочет, на часы, говорит, на свои посмотришь, и время узнаешь. У меня отвечать своих часов нет. «Ах, у тебя еще до сей поры часов своих нет! Плохо же твое дело!» А маменька отзывается, «На что ему часы?» «Чтобы время знать!» «Ну, он еще млад их заводить не сумеет!» «Дядя и говорит, ничего-ничего одевайся, скорее не бойся просрочить!» «Мы с тобой зайдем к часовщику, и я тебе в подарок часы куплю!» «Пусть у тебя за провожание дядина память будет!» Я, как про часы услыхал, весь возгорелся. Скорее у дяди ручку чмок, надел на себя гостинное платье и готов. Маменька благословила, еще несколько раз сказала, только на один час. Дяденька был своего слова барин. Как только мы вышли, он говорит, свести скорее живейного извозчика, поедем к часовщику. Где у вас тут самый лучший часовщик? Самый лучший часовщик у нас немец Керн, почитается. У него на окнах араб с часами на голове, во все стороны глазами мигает. «Приехали». Он здесь отпустил извозчика и часы мне купил серебряные с золотым ободочком и с цепочкой. «Такие, — говорит, — часы у нас в Ельце теперь самые модные. А когда ты их заводить приучишься, а я другой раз приеду, я тебе тогда золотые куплю и с золотой цепочкой». Я его поблагодарил, и часам очень рад. Хорошо, хорошо, говорит. Види меня скорее в Борисоглебскую гостиницу. Нам надо там сквозной номер нанять. Я его проводил, сам поскорей домой. Прибежал так скоро, что всего час еще не прошло, как вышел, и своим дядин подарок часы показываю. Маменьку смотрела и говорит, что ж, очень хороши. Повесь их у себя над кроватью на стенку, а то ты их потеряешь. А тетенька отнеслась с критикой. Зачем же это, говорите, часы серебряные, а ободочек желтый? Это, отвечаю, самые модные в Ельце. Пустяки какие, говорят, у них в Ельце выдумывают. Старики умнее в Ельце жили. Все носили одного звания. Серебряные часы, так серебряные, золотые, так золотые. Но маменька помирили, что даровому коню в зубы не смотрят. И опять сказали, пойди в свою комнату и повесь над кроваткой. А то ты как-нибудь в кармане стекло раздавишь». Я весело говорю, починить можно. Как починить понадобится, тогда часовщик сейчас магнитную стрелку на камень в середине переменит. Часы пропали. Лучше поди скорее повесь. Ну, я, чтобы не спорить, вбил над кроваткой гвоздик и повесил часы, а сам прилег на подушку и гляжу на них, любуюсь. Очень мне приятно, что у меня такая благородная вещь. И как они хорошо тих-тик, тик, тик тих. Ти, Я слушал, слушал, да и заснул. Пробуждаюсь от громкого разговора в зале. Раздается за стеной и дядин голос. «Ну что же, действуй! Я в Борисоглебской гостинице все приготовил. Сквозь все комнаты открыты будут. Приезжих никого нет. Кричите сколько хотите». «Обижаться будет некому, незнакомый отвечает, это нам и нужно. Бери деньги с собой, а то у них крадут, да и ты тоже свои с собой бери, хорошо. Ну, а теперь ты иди и уставляй угощение, а я за дьяконами поеду. Они просили, чтоб в сумерки, потому что наш народ, говорят, шельма все пронюхает». Дядя и на это отвечает согласно, но только говорит, я вот этих сумерек-то у них в Орле боюсь, а теперь скоро совсем стемнеет. Ну, я, отвечает незнакомый, ничего не боюсь. А как ихний Орловский подлет с тебя шубу стащит? Ну, как же, так-то он с меня и стащит. Лучше пусть не подается, то я и сам с него стащу. Вот хорошо, что ты так силён, а ты с племянником ступай. Парнище такой, что кулаком вала ушибить может. Маменька отзывается, «Миша слаб, где ему защищаться?» Тетенька отзывается, «А вы лучше до воровского часу не оставайтесь, так ничего с вами не приключится». «А у вас в Орле в котором часу настаёт воровской час?» Тетушка отвечает с какой-то книги. когда люди потрапезуют и, помолясь уснут, в той час восстают татья и, исходя, грабят». Дяди с незнакомым рассмеялись. «Чего же, говорит, у вас в таком случае полицмейстер смотрит?» Тетенька опять отвечает от писания. «Ащине Господь хранит дом в суе бдит стрегий». «Полицмейстер у нас есть с названием цыганок. Он свое дело и смотрит, хочет имение купить». А если кого ограбит, он говорит, зачем дома не спал, и не ограбили. Он бы лучше чаще обходу посылал. Уж посылал. Ну и что же? Еще хуже стали грабить. Отчего же так? Неизвестно. Обход пройдет, а подлеты за ним вслед и грабят. А может, не подлеты, а сами обходные грабили? Может быть, и они грабили. Надо с квартальным... А с квартальным еще того хуже. На него, если пожалуешься, так ему же и за бесчестие заплатишь». «Какой город несуразный!» – вскричал Павел Миронович. Я догадался, что это был он, и простился, и вышел. А дядя пошевеливается и еще рассуждает. «Ну так как хотите, а я опять племянника Мишу с собой возьму». Нас с ним вдвоем никто не обидит. Маменька сначала и не хотел, чтобы меня отпустить, но дядя стал обижаться и говорит, что же это такое, я же ему часы с подарил, а он неужели будет ко мне неблагодарный и пустой родственной услуги не окажет. Не могу же я теперь все дело расстроить». Тут мне стало так его жалко и так совестно, что я сразу же выскочил и говорю, «Нет, маменька, как вам угодно, но я дяденьку без родственной услуги не оставлю. Неужели я буду неблагодарный, как Альфред, которого ряженые солдат по домам представляют? Я вам в ножки кланяюсь и прошу позволения, не заставьте меня быть неблагодарным, дозвольте мне дядюшку проводить, потому что они мне родной, часы мне подарили, и мне будет от всех людей совестно их без своей услуги оставить». Маменька, как не смущались, должны были меня отпустить. Но только уж зато строго-пристрого наказывали, чтобы я не пил и по сторонам не смотрел, и никуда не заходил, и поздно не запаздывался. Я ее всячески успокаиваю, а маменька все свое сердце мое, говорят, чувствует, что это у вас добром не кончится. Наконец вышли мы с дяденькой наружу за ворота и пошли Что такое с нами подлеты двумя могут сделать? Маменька с тетенькой известны домоседки и не знают того, что я один по десяти человек на один кулак колотил в бою. Да и дяденька ищет пожилой человек, а тоже за себя постоять могут». Побежали мы туда-сюда, в рыбные лавки и в Ренсково и погреба, всего накупили и все посылаем в Борисоглебскую, в номера с большими кульками. Ну, сейчас самовары греть заказали, закуски раскрыли, вино и ром расставили, и хозяина Борисоглебского гостиника в компанию пригласили. И просим, мы ничего нехорошего делать не будем, но только желание нашей просьба, чтобы никто чужой, не слыхал и не видал. Это, говорит, сделать милость. Клоп один разве в стене услышит, а больше некому. Вскоре же и приехал и обоих дьяконов с собой привез, и Богоявленского, и от Никития. Закусили сначала кое-как начерно, бычка да и корки, и сейчас поблагословились на дело, чтобы пробовать. Три верхние номер все сквозь в одно были отворены. В одном на кроватях одежду склали, в другом крайнем закуску уставили, а в среднем голоса пробовать. Но прежде Павел Миронович посреди комнат стал и показал, что главное у них в Ельце купечество от дьяконов любит. Голос у него пристрашный, даже как будто по лицу бьет и в окнах на стеклах трещит. Даже гостиник очнулся и говорит, «Вам бы самому и первым дьяконом быть». Мало ли что, отвечает Павел Миронович, мне при моем капитале и так жить можно, а я только люблю в священном служении громкость слушать. Этого кто же не любит? И сейчас, после того, как Пал Миронович прокричал, начали себя показывать дьякона. Сначала один, а потом другой, одно и то же самое, возглашать. Богоявленский дьякон был чёрный и мягкой, весь как на вате стёган, а Никитской рыжий, сухой, что есть хреновый корень и бородка маленькой смычком, А как пошли кричать, выбрать невозможен, который лучше. В одном роде у одного лучше выходит, а в другом у другого приятнее. Сначала Павел Миронович представил, как у них в Ельце любят, чтобы издали ворчанье раздавалось». Проворчал достойно есть, и потом проводи владыка, и пожри, владыка. А потом это же самое сделали оба дьякона. У Рыжего ворчок вышел лучше. В чтении Павел Миронович с такого сниза взял, что ниже самого низкого, как будто издалека ветром наносит, «Во времена. А потом, как начал выходить все выше и, наконец, сделал такое воскликновение, что стекла зазвенели. И в вровне с ним не отставали. Ну, потом таким же манером и все прочее, как и к тенью вести, как ее надо певчим в тон подводить, потом радостные многолетие о спасении, потом заунывное вечный покой. Сухой Никитской дьякон за войкой так всем понравился, что и дяди и Павел Миронович начали плакать и его целовать, и еще упрашивать нельзя ли развести от всего своего естества еще поужаснее. Дьякон отвечает, чего же нет, мне эта религия допускает, но надо бы Чистым ямайским ромом подкрепиться. От него раскат в грудях шире идет. Сделай твое одолжение, ром на то изготовлен. Хочешь из рюмки пей, хочешь из стакана хлещи, а еще лучше обороти бутылку, да и перелей всю сразу из горлышка. Дьякон говорит, нет, я больше стакана за раз не обожаю. Подкрепились. Дьякон и начал сниза. В блаженном успении вечный покой. И пошел все поднимать вверх, И все с густым подвоем, Всем усопшим, Владыкам Орловским и Севским, А полосожей доси И они же и говорил Некодиму же инокентил, и как шел до да сотвори им, тогда же весь кадык клубком в горле выпетел. и такую завойку взбыл, что ужас стал нападать, и дяденька начал креститься и под кровать ноги подсовывать, и я за ним то же самое А из-под кровати вдруг что-то, бац, нас по булдышкам. Мы оба вскрикнули, враз и на середину комнаты выскочили, трясёмся. Дяденька в испуге говорит, ну вас совсем, оставьте их, не зовите их больше. Они уж и так здесь под кроватью толкаются. Павел Миронович спрашивает, кто под кроватью может толкаться? Дядя отвечает, покойнички. Павел Миронович однако не оробел, схватил свечку с огнем да под кровать, а на свечку что-то дунуло. и подсвечник из рук вышибала, и лезет оттуда в виде, как будто наш купец от Николы из мясных рядов. Все мы, кроме гостиника, в разные стороны кинулись и твердим одно слово. Чур нас, чур! А за этим из-под другой кровати еще другой купец выползает. И мне кажется, что и этот будто тоже из мясных рядов. Что же это значит? А эти купцы оба говорят, пожалуйста, это ничего не значит. Мы просто любим басы слушать. А первый купец, который нас с дядей по ногам ударил, и упал Миронч свечку вышив, извиняется, что мы его сами сапогами зашибли, а Миронч свечой чуть лицо не подпалил. Но Пал Миронч рассердился на гостинника и стал его обвинять, что если за номера деньги заплачены, так не надо было сторонних людей без спроса под кровать накладывать. А гостинник будто все спал, но оказался сильно выпившим. Эти хозяева говорит, об мне родственники, я им хотел родственную услугу сделать, я в своем доме что хочу, все могу. Нет, не можешь, нет, могу. А если тебе заплачено? А ты к что же ты заплачена? Это дом мой, а мне мои родные всякой платы дороже. Ты побыл здесь и уедешь, они здесь всегдашние. Вы их не пятками ткать, ни глаза им же огнем не смеете. «Да ненарочно мы их пятками ткали, а только ноги свои подвели, — говорит дядя, — а вы бы ног не подводили, а прямо сидели, — мы подвели с ужаса. Ну так что за беда? Они к привержены, и желам слушать». И вдруг все возмутился, уже гостиник кричит, «Ступайте вы мукомолы, вон из моего заведения, я с своими мясниками сам продолжать буду». Пал мой и погрозил, а гостиник отвечает: а если грозится, так я сейчас таких орловских молодцов крикну, что вы ни одного не переломленного ребра домой в елец не привезете. Мясники захотели уйти, верно вздумали людей кликнуть. Пал Мирончик в кучу и кричит: Где ключ? Я их всех запру. Я говорю: дядя, дяденька, Бога ради. Вот мы до чего досиделись, тут может убийство выйти, а дома теперь маменька и тетенька ждут. Что они думают, как беспокоиться? Дядя и сам устрашился. Хватай шубу, говорит, пока отперты, уйдем. Выскочили мы в другую комнату, захватили шубы и рады, что на вольный воздух выкателись. Но только тьма вокруг такая густая, что изги не видно, и снег мокрый-примокрый целыми хлопками так в лицо и лепит, так глаза и застилает. Веди, говорит дядя, я что-то вдруг все забыл, где мы, и ничего рассмотреть не могу. А снег так и слепит, и как мы из духоты выскочили, то не весь что кажется, будто кто-то со всех сторон вылезает. Ну, я, разумеется, дорогу отлично знал, потому что город наш небольшой, я в нем родился и вырос, но эта темнота и мокрый снег прямо из комнатного жара да из света точно у меня память отуманили. Позвольте, говорит, сообразить, где мы находимся. Неужели же ты в своем городе примет не знаешь? Нет, знаю, мол. Первый примет у нас два собора. Один новый большой, другой старый маленький. И нам надо промежду их взять направо. А я теперь за этим снегом не вижу ни большого собора, ни малого. Вот те раз. Этак, и в самом деле, с нас шубу снимут или даже совсем разденут. И нельзя знать будет, куда бежать голыми. На смерть простудиться можно. Не успел он это проговорить, как вдруг слышим сзади нас, будто кто-то идет и еще поспешает. Позвольте, говорю, мне кажется, как будто кто-то идет. А что? И я, слышу, что идет, отвечает дядя. Я молчу, дядя мне шепчет. Остановимся и вперед его мимо себя пропустим. И был это уже как раз на спуске с горы, где летом к Балашовскому мосту ходят, а зимой через лед между барок. Тут истарь место самое глухое. На горе мало было домов, и те заперты. А внизу вправо дрянные бани да пустая мельница. А сверху сюда обрыв, как стена. А справа и сад, где всегда воры прятались. А полицмейстер-цыганок здесь будку построил, и народ стал говорить, что «будочник ворам помогает». Думаю, кто это не подходит, под или нет, а в самом деле лучше его мимо себя пропустим. Мы с дядей остановились. И что же вы думаете, тот человек, который сзади и шёл, тоже должно быть встал. Шагов его сделалось неслышно. Не ошиблись ли мы, говорит дядя? Может быть, никто не шел? Нет, отвечаю, я явственно слышал шаги и очень близко. Постояли еще, Ничего не слышно. Но только дальше пошли, слышим, он опять за нами поспевает. Слышно даже, как спешит и тяжело дышит. Мы убавили шаги, идем тише. И он тише. Мы опять прибавим шагу. И он опять шибче подходит. И вот-вот в самый наш след врезается. Толковать больше нечего. Мы ясно поняли, что подлет нас следит. И следит, как есть в самой гостинице. Значит, он нас поджидал, и когда я на обходе запутался в снегу между Большим собором и малым, он нас и взял на примет. Теперь, значит, не миновать чему-нибудь случится. Он один не будет. А снег, как назло, еще сильней повалил. Идешь точно, будто в горшке с простоквашей мешаешь. Бело и мокрое, все облипшие. А впереди теперь у нас ока. Надо на лёд сходить, а на льду пустые барки. И чтобы к нам домой на ту сторону перейти, надо сквозь эти барки тесными проходами пробираться. А у подлета, который за нами следит, верно, тут-то где-нибудь и его воровские товарищи спрятаны. Им всего способнее на льду между барок грабить и убить, и под воду спустить. Ну, тут, говорю, дяденька, я от вас скрывать не хочу. Здесь и есть самая опасность». Дядя замер, уши святым не молится. Идите, говорю, теперь вы, дяденька, вперед. Зачем же, шепчет, вперед? Впереди безопаснее. Однако пойдем лучше рядом под ручки, да тесно вдвоем между барками. Ну, лучше как-нибудь тискаться будем. Но только мы взялись под локотки и по этим коридорчикам между барок тискаться начали, слышим и тот, задний опять от нас не отстал, опять он сзади за нами лезет. шуршит, словно как боками лезет, и вот-вот сейчас меня рукой сзади схватит, а с горы слышно еще другой бежит. Ну, видимо, дело подлёты, надо уходить. Рванулись мы вперед, да нельзя скоро идти, потому что и темно, и тесно, и ледышки торчком стоят, а этот ближний подлёт совсем уже за моими плечами дышит. Я говорю, дядя, все равно нельзя миновать, оборотимся. Думал так, что либо пусть он мимо нас пройдет. Либо уж лучше его самого кулаком в лицо встретить, чем он сзади стукнет. Но только что мы к нему передом обратились, он как пригнется бездельник, да как кот между нас. Шарк! Мы оба с дядей так с ног долой срезались. Дядя кричит мне, лови, лови, Мишутка! Он с меня бобровый рту сорвал, а я ничего не вижу, но про часы вспомнил. Хватит себя за часы, а вообразите, моих часов уже нет. Сорвал, бестия! С меня самого, отвечаю, часы сняты. И я, себя позабывши, кинулся за этим и изо всей мочи и на свое счастье в потьмах тут же его за баркой изловил, Ударил его изо всей силы по голове, сбил с ног и сел на него. «Отдавай часы!» Он хоть бы слово в ответ, но зубами меня подлец за руку тяпнул. «Ах ты, собака!» — говорю. Ишь, как кусается, и треснул его хорошенько. Да обшлагом рукава ему рот заткнул, а другой рукой прямо к нему за пазуху и сразу часы нашел и вытащил. Тут же сейчас и дядя подскочил. «Держи его, держи!» — говорит. «Я его разутюжу!» И начали мы его утюжить. и по Елецкий, и по Орловски. Жестоко его отколошматили. До того, что он только вырвался от нас, так и не вскрикнул, а словно заяц ударился. И только уж когда Заплаутин колодец забежал, так оттуда закричал, «Караул! Каковы разбойники!» Говорит дядя. Сами людей грабят и сами еще караул, кричат. Ты часы у него отнял. Отнял. А что ж ты, мой картуз, не отнял? У меня, отвечаю, про ваш картуз совсем из головы вышло. А вот мне теперь холодно, у меня плешь. Э, наденьте мою шапку, не хочу я твоей. Мой картуз у Фалеева 50 рублей дан. Ну, все равно говорю, теперь не видно. Ну, а ты как же? А я так, в простых волосах дойду. Да уж и близко сейчас за угол завернуть наш дом будет. моя шапка однако вышел дядя мала он вынул из кармана носовой платок и платком повязался. Так домой и прибежали. с стетенько еще не ложились спать обе челки вязали нас дожидались. И как увидали, что дядя вошел весь в снегу вывален и по бабьям и носовым платком на голове повязан, так обе разы махнули и заговорили, «Господи, что это такое? Где же зимний картуз, который на вас был?» «Прощай, брат мой, зимний картуз, нет его», — отвечает дядя, — «владычество наш, Пресвятая Богородица, где же он делся?» «Ваши орловские подлеты на льду сняли». То-то мы слышали, как вы караул кричали. Я и говорил сестрице, я будто невинный Мишин голос слышу. Нет, это не мы караул кричали, а воры. А мы сами себя оборонили. Маменька с тетенькой вскипели. Как? Неужели и Миша силой усиливался? Да, Миш, ты все главное дело сделал. Он только вот мою шапку упустил, а зато часы отнял. «Маменька, вижу, и рады, что я так поправился, но говорят, ах, Миша, Миша, а я же ведь тебя как просила, не пей ничего и не сиди до позднего воровского часу. Зачем ты меня не слушал? Простите, говорю, маменька, я пить ничего не пила, никак не смел одного дяденьку там оставить. Сами видите, если бы они одни возвращались, то с ними какая могла бы быть большая неприятность?» Да все равно и теперь картуз сняли. Ну, теперь что, Карту сделано живное, Разумеется, слава богу, что ты часы снял. Да, с мамик снял. И ах, как снял! Шип его в одну минуту с ног, рот рукавом заткнул, чтобы он не кричал, а другой рукою за пазухой обвел и часы вынул. И тогда его вместе с дяденькой колотить начали. Ну уж... Это напрасно. А нет, спущель помнит. Часы-то не испортились? Нет, не должно быть. Только кажется, цепочку оборвало. И с этим словом вынимаю из кармана часы и рассматриваю цепочку. А тетенька всматривается и спрашивает: "Да это чьи же такие часы?" "Как чьи, разумеется, мои." И твои были, сыбадочка." "Ну так что же?" А сам смотрю. И вдруг вижу, в самом деле на этих часах золотого ободочка нет. А вместо того на серебряной дощечке пастушка с пастушком. И у их ног овечка. Я весь затрясся. Что же это такое? Это не мои часы. И все стоят, не понимают. Тетенька говорит, вот так штука. Дяденька успокаивает, постой, говорит, не пужайтесь. Верно, он мне шутки на часы с собой захватил, а эти с кого-нибудь с другого еще раньше снял, но я швырнул эти вынутые часы на стол, и, чтобы их не видеть, бросил в свою комнату. А там, слышу, на стенке над кроватью, Мои часы потюковаю. Тик-так. Я подскочил со свечою и вижу, они самые, мои часы с ободочком, висят, как святые на своем месте. Тут я треснул себя со всей силы ладонью в лоб, уже не заплакал, а завыл, господи, да кого же это я ограбил? Маменька, тетенька, дядя все испугались, прибежали, трясут меня, что-то, что-то, успокойся, отстаньте, говорю, пожалуйста, как мне можно успокоиться, когда я человека ограбил, маменька заплакали, он, говорят, помешался, он увидал, что-ли, что-нибудь страшное, я, разумеется, увидал, маменька, что тут делать, Кто же такой ты увидал? А вот это самое, посмотрите сами. Да что где? Да вот, вот это, смотрите. Или вы не видите, что это такое? Они поглядели на стенку, куда я им показал, и видят на стенке, висят, и приспокойно тикают подаренные мне дяде серебряные часы с золотым ободочком. Дядя первые образумились. Свят, свят, свят, говорит, ведь это твои часы. «Ну да, конечно, мои. Ты их, значит, верно не надевала, здесь оставил. Да уж видите, что здесь оставил. А те-то, те-то, чьи же это, которые ты снял? А я почем знаю, чьи они? Что же это, сестрицы мои голубушки? Ведь это мы с Мишей кого-то ограбили». Маменька так с ног дало и срезалась. Как стояла, так крикнула и на том же месте на пол села. Я к ней, чтобы поднять, она гневно: «Прочь, грабитель! Тетенька же только крестит во все стороны приговаривать. Свет, свет, свет!» А мамень схватились за голову и шепчет, избили кого-то, ограбили. И сами не знают, кого берегла сынка столько лет в страхе божьем, а он вот к чему уготовился. «Тать, не тать, она ту же стать!» Теперь за тебя после этого во всем Орле Не однопутная девушка и замуж не пойдет, Потому что теперь все, все узнают, Что ты сам под лед. Я не вытерпел и громко сказал, Помилуйте, маменька, какой же я подлет, Когда это все по ошибке. Но она не хочет и слушать, А все ткнет меня косточками перстов в голову, Да причитывает притчтую по горю злосчастью. Учила, ходи, чада, в незлобии, Не ходи в игры и в братчины, Не пей две чары за едино, и вздох. Не ложись вместо заточной, да не сняли б с тебя дорогие порты. Не доспеть бы себе стыда срама великого и через тебя племени, укору и поносу бездельного. Учила! Не ходи, чадо, к костарям и к корчевникам. Не думай, как бы украсть и ограбить но не захотел ты матери покориться». «Снимай теперь с себя платье гостинное, накинь на себя гуньку кабацкую и дожидайся, как сейчас будущники застучат в ворота, и сам цыганок в наш честный дом валится и все сама прочитает, а сама меня костяшкой пристукивает в голову». А тетенька, как услыхала про цыганка, так и вскрикнула, Господи, избави нас от мужа крови и отари да Боже мой! То есть это настоящий ад в доме сделался. Обнялись тетенька обе с маменькой, и обневшись, обе плачучи удалились. Остались только мы вдвоем с дядей. Я сел, облокотился об стол и, не помню, сколько часов просидел, Все думал, кого же это я ограбил. А вдруг, если ты мой крёстный Калабухов с той стороны от палацкого секретаря шел, хотел потихоньку, чтобы не видали с кулечком, а я его тут и обработал, крестник своего крёстного, пойду на чердак и повешусь. Больше мне ничего не остается. А дядя только ожесточенно чай пил, а потом, как-то я даже и не видал как, подходит ко мне и говорит: полно сидеть повеси нос, надо действовать. Да что же, отвечаю, — разумеется, если можно узнать, с кого я часы снял? Ничего, вставай поскорее, пойдем вместе. Сами во всем объявимся. Кому ж будем объявляться? Ну, разумеется, самому вашему цыганку и объявимся. О, срам какой сознаваться! А что же делать? Ты думаешь, мне охота к цыганку? А все-таки лучше самим повиниться, чем он нас разыскивать станет. Бери обои часы и пойдем. Я согласился. Взял и свои часы, которые дядя подарил, и те, которые ночью с собой принес. И, не здоровавшись с маменькой, Пошли. Пришли в полицию, а цыганок сидит уже в присутствии. Что у вас за делом? Дядя говорит, перво-наперво вот и положил на стол барашка в бумажке. Цыганок прикрыл. Тогда дядя стал рассказывать. Я Елецкий купец и церковный староста. Приехал сюда вчерашний день по духовной надобности, пристал у родственниц заплаученным колодцем. «Так это вас, что ли, нынче ночью ограбили?» «Точно так. Мы возвращались с племянником в одиннадцать часов, и за нами следовал неизвестный человек. И как мы стали переходить через лед между барок, он, постойте, а кто же с вами был третий?» Третьего с нами никого не было, окромя этого вора, который бросился. Но кого же там ночью утопили? Утопили? Да. Мы об этом ничего не известны. Полицмейстер позвонил и говорит квартальному, взять их за клин. Дядя взмолился, помилуйте усок высокоблагородие, да за что же нас... Мы сами пришли рассказать. Это вы человека утопили. Да мы даже ничего и не слышали ни о каком утоплении. Кто тонул? Неизвестно. Бобровый картуз с у проруби найден. А кто его носил, неизвестно. Бобровый картус? Да. скажите к ему картуз, что он скажет. Квартальный достал из шкафа дядин картуз. Дядя говорит, это мой картуз. Его вчера с меня на льду вор сорвал. Цыганок глазами захлопал. Как вор, что ты врёшь? Вор не шапку снял, а вор часы украл. Часы? С кого, ваше высокоблагородие? С Никитского дьякона. С Никитского дьякона? Да, его очень избили, этого Никитского дьякона. Мы, знаете, так и обомлели. Так вот это, кого мы обработали, цыганок говорит. Вы должны знать этих мошенников. Да, отвечает дядя, это мы сами и есть. И рассказал все, как дело было. Где же теперь эти часы? Извольте, вот одни часы, а вот другие. И только... Дядя пустил еще барашка и говорит, вот это еще к сему. Прикрыл и говорит, привезти сюда дьякона. Входит сухощавый дьякон, весь избит, и голова перевязана. Цыганок на меня смотрит и говорит, «Видишь?» Кланяюсь и говорю, «Ваше высокоблагородие, я все претерпеть достоин, только от дальнего мест помилуйте, я один сын у матери». «Да нет, ты христианин или нет? Есть в тебе чувства!» Я вижу это этот разговор несоответственный и говорю, дяденька, дайте за меня барашка, вам дома отдадут. Дядя подал. Как это у вас происходило? Дьякон стал рассказывать, что были, говорит, мы целой компанией в Борисоглебской гостинице. И очень все было хорошо и благородно. Но потом гостиник посторонних слушателей под кровать положил за Магарыч. Один елецкий купец обиделся. И вышла колотовка. Я тихо оделся и сам вышел. Но как обогнул присутственные места, Вижу, впереди меня два человека подкарауливают. Я остановлюсь, чтобы они ушли дальше, И они остановятся. Я пойду, и они идут. А вдруг между тем издаль слышу, Еще меня кто-то сзади настигает. Я совсем испугался, бросился, А те два обернулись ко мне в узком проходе между барок. И дорогу мне загородили. А задний с горы совсем нагоняет. Я поблагословил своего уме. Господь благослови. допрягнулся, да чтобы сквозь этих двух проскочить. И проскочил, но они меня нагнали. С ног свалили, избили. И часы сорвали. Вот цепочки обрывок. Покажите цепочку. Сложил обрывочек цепочки с тем, что при часах остался. И говорит, это так и есть. Смотрите, ваши часы. Дьякон отвечает, это самые мои, и я их желаю в обрат получить. Этого нельзя. Они должны остаться до рассмотрения. А как же, говорит, за что я избит? А вот это вы у них спросите. Тут дядя вступился. Ваше рускородие, что же нас спрашивают понапрасну? Это в действительности наша вина. Это мы от зодьяка набили. Мы исправимся, ведь мы его к себе в Елец берем. А дьякон так обиделся, что совсем и не в ту сторону. Нет, говорит, позвольте, ищешь, чтобы я в елец согласился. Бог с вами совсем. Только упросили, ища же на первый случай такое надо мной обхождение. Дядя говорит, отец, дьякон, отец же в ошибке все дело. Хороша ошибка, когда мне шею нельзя повернуть. Мы тебя вылечим? Нет, я, говорит, вашего лечения не хочу. Меня всегда у Финагеевича банщик лечит. А вы мне заплатите тысячу рублей на отстройку дома. Ну и заплатим. Я ведь это не в шутку. Меня бить нельзя, на мне сан. И сан удовлетворим. И цыганок тоже дядя помогать стал. Елецкие, говорит, купцы удовлетворят. Так и вышли все. А часы там остались. Потом дяди ему, мол, денег в Орле заняли, уехали, а дьякона с собой не увезли, потому что он их очень забоялся. Как не просили, не поехал! Я, говорит, очень рад, что мне Господь даровал с вас за мою обиду тысячу рублей получить. Я теперь домик обстрою, и здесь хорошее место у секретаря выхлопчу, а вы, Елецкие, как я вижу, очень дерзкие.